«Погоди», — строго сказал президент, — «ты, кажется, чересчур вошел в роль Сквистовы. Мне требуется его слово, а не твое». «Пока мы его еще не имеем. Ну, вот и все. Приступай к делу безотлагательно. Сегодня 8 октября, когда мы сможем провести всю эту операцию с полной гарантией, что они не, не пронюхает наша правая печать? «Послезавтра». После короткого раздумья ответил Маргентау. «Мне надо еще подготовить тот самый неподписанный документ, показать его вам, проинструктировать Булиты и предупредить Сквирского». «Окей», — согласился Рузвельт. Помолчав, он сказал. «Это дело огромной важности. Сейчас трудно даже представить себе, какие результаты оно может дать в будущем». «Кому?» — не без спросил Маргентау. Нам или России? Впрочем, это шутка, конечно. Я так это и понял. Ты слишком умен, Генри, чтобы, подобно нашим политиканам, считать, что выгода для одного автоматически означает невыгоду для другого. Я за такие решения, которые выгодны обоим. Разумеется, если это честное решение. Не задерживай тебя больше, Генри, и да поможет тебе Бог. Кстати, информация... А в вашем совещании должна лежать у меня на столе не позже, чем через час после того, как оно кончится. Через день на столе Рузвельта лежала записка «Маргентау», датированная 10 октября 1933 года. Все произошло именно так, как это заранее было прорепетировано Рузвельтом. Новое заключалось лишь в следующих строках «Маргентау». Квирский спросил после слов Буллета. «Это означает признание?» булит уклонился от прямого ответа, сказав, «Можете ли вы ожидать большего, чем возможность для вашего представителя вступить в переговоры с президентом США?» Месяц спустя, в день 16-й годовщины Октябрьской революции, в Нью-Йорк по поручению советского правительства для ведения переговоров с американским прибыли народный комиссар иностранных дел Литвинов в сопровождении руководителя пресс бюро Кит Уманского и секретаря коллегии наркомата Девельковского. В тот же день вечером их принял в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Америки Франклин делано Рузвельт. И так Америка узнала о признании России Соединенными Штатами. Одни газеты прославляли дальновидность и мудрость Рузвельта Другие снова объявляли его красным, упрекали в союзе с безбожной страной, хотя никакого союза еще не было, он возникнет позже, в грозное военное время. Но сам этот союз был бы невозможен без решительного шага, который сделал он Рузвельт, признав Советскую Россию в том далеком 33 -м. Признав не из любви к коммунизму, оставаясь лидером самой могущественной капиталистической страны в мире, но подчиняясь голосу рассудка, зову здравого смысла. Тысячи, десятки тысяч писем стекались в Белый дом со всех концов страны. В одних содержались упреки, даже проклятия, в других — приветствия, поздравления. Реакционные газеты по-прежнему твердили — президент красный, красный, красный. Сейчас, годы спустя, Рузвельт словно ощущая в своих руках историческую нить Ариадны, вспомнил один эпизод. Все началось с того, что в овальный кабинет неожиданно вошла Элеонора. Она знала, в эти часы ее муж обычно занят государственными делами. Он принимает министров, сенаторов, крупных бизнесменов. Правда, знала она и о том, что все встречи, назначенные на сегодня, были окончены, и президент решил отдохнуть, сотых тысяч раз разглядывая свое необозримое сокровище альбома с марками. В эти часы он не ждал жену и по другой причине. Президент знал, что у Элеонора сейчас происходит прием. Какой? О боже, разве он был в состоянии запомнить все приемы, которые почти ежедневно устраивала его деятельная супруга? Прием сторонников, расширение торговли с Россией прием противников такого расширения, прием деятелей Национального фонда борьбы с полимеолитом, прием жен руководителей Демократической партии, ленч для жен министров, для жен иностранных дипломатов, для судейских чиновников, для религиозных деятелей, трудно было почитать, сколько человек перебывало на официальных и сугубо частных приемах, организуемых женой президента. Впрочем, Вспоминал Рузвельт, однажды такая попытка была сделана, кажется, в 1939 году. По данным секретарии помощников Элеоноры, ее приемы посетило около 15 тысяч человек. Была выработана сложная процедура. Приглашались только те люди, которых хотела увидеть жена президента, и те, кто непременно хотел увидеть ее. Приемы, переписка... О нет, этим далеко не ограничивалась деятельность неутомимой Элеоноры. Она вела колонку в газетах, писала статьи, тексты своих выступлений по радио, уверенная, что без ее помощи Рузвельт никогда не справился бы со своими многосторонними обязанностями. В тот памятный день, когда Рузвельт остался наконец наедине со своими марками, Его супруга появилась с неожиданным предложением. Не согласится ли он встретиться с одним любопытным человеком? Чтобы встреча эта не носила официального характера, Элеонора предложила Рузвельту перебраться на ее половину, где только что закончился очередной прием. Но я не могу. Я не в силах. С отчаянием воскликнул утомленный президент. Кроме того, я должен еще... Не хитри, Фрэнк. Энергично прервала мужа Элеонора. Ты уже принял всех, кого хотел, а теперь намерен заняться своими масками. Но я предлагаю тебе еще одну очень интересную встречу с человеком из тех сфер, которые ты почти не знаешь. С кем, черт побери? Раздраженно спросил Рузвин. С очередной представительницей общества по спасению падших женщин? Вовсе нет. Сегодня меня посетили представители организации помощи «Малоимущим студентом. С кем же ты хочешь меня свести? Как его имя? С мистером Джоном Смитом». Для любого американца это имя звучит так же, как для русского Иван Иванов. «Почему я должен с ним встречаться?» — на этот раз уже с удивлением спросил Рузвельт. «Потому что президент должен знать все, что о нем думает. «Мне уже надоело думать о том, кто и что обо мне думает» пошутил президент, но все-таки спросил. Что же он, хвалит меня или поносит? Как тебе сказать, после паузы ответила Элеонора. Пожалуй, и то, и другое. И в том, и в другом для меня нет и не может быть ничего нового, сказал Рузвельт, открывая один из альбомов. Но Элеонора была проборнее. Мгновенно оказавшись у кресла президента, она мягким, но решительным движением закрыла альбом. «Я прошу тебя, Фрэнк», — сказала она, — «ты услышишь нечто новое о себе. Получаюсь, В конце концов, я редко заставляю тебя присутствовать на моих приемах». «Что же произошло дальше?» — вспоминал Рузвельт. «А дальше было вот что. Президента, оказавшегося не в силах противостоять настойчивой жене, доставили в зал, где только что кончился очередной прием, Судя по еще не убранным стульям, здесь побывало человек 30. Но сейчас в зале были только Элеонора, Рузвельт, следовавшие за коляской президента охранники, камердинер и какой-то совершенно неизвестный президент человек. При появлении коляски с президентом человек этот энергичным движением поднялся из-за стола, сделал несколько шагов по направлению коляски и спокойно произнес. «Здравствуйте, мистер Президент!» «Хеллоу, мистер Смит!» С обычной своей приветливой улыбкой Ответил Рузвельт и протянул Незнакомцу руку Смит быстро, однако, без поспешности Подошел к коляске и пожал Рузвельту руку «Кто же он такой, этот Смит?» Подумал Президент, Вглядываясь в стоявшего перед ним человека На вид ему было Лет сорок У него было Морщинистое узкое лицо худое, словно после перенесенной тяжелой болезни, обветренное, как у моряка, в черных волосах пробивалась седина. Он слегка сутулился. Рузвельт, не терпевший вялых рукопожатий, обычно пожимал руки мужчинам очень крепко, чтобы продемонстрировать свою физическую силу. Но на этот раз он почувствовал, что ответное рукопожатие было, пожалуй, не менее крепким, чем его собственное очень рад с вами познакомиться», — сказал Рузвельт, торопливо перебирая в памяти всех известных ему личных сенаторов, конгрессменов, бизнесменов и все более убеждая, что никогда раньше не видел этого человека. Смит сделал легкий поклон стоявшему за коляской президента телохранителю Гассу дженеричу и полковнику Эду Старлингу, ведавшему в то время охраны Белого дома. «Сейчас мы перейдем в другую комнату и выпьем по чашке кофе». Тоном нетерпящим возражении сказала Элеонора, обращаясь ко всем присутствующим, но в первую очередь к Старлингу, который, как показалось Элеоноре, с самого начала смотрел на нее укоризненно. «Ну уж, если речь идет о том, что надо выпить, я предпочитаю коктейль», с добродушной усмешкой сказал Рузель. Ему не терпелось узнать, кто же все-таки этот тип, ради которого Элеонора заставила его отвлечься от своих любимых марок. Рузвельта перевезли в соседнюю маленькую гостиную и перенесли из коляски в кресло, стоявшее у кофейного столика. Загадочного Смита Элеонора усадила на стул того же столика. Через 2-3 минуты президент получил свой любимый Манхэттен, а перед отказавшимся от коктейля Смитом поставили чашку кофе и крохотный молочник. «Не будем вам мешать», — неожиданно заявила Элеонора и направилась к двери, сделав охранникам и камергинеру знак удалиться. Поглядев на спокойно сосредоточенное на лицо Смита, Рузвельт сказал, да «Вот мы и одни, очевидно, ваше дело требует полной конфиденциальности, но прежде всего прошу вас удовлетворить мое любопытство и сказать, кто вы?» «Ваш политический противник, сэр». Откровенно говоря, я не рассчитывал на встречу с вами. Но, миссис Рузвельт, если вас интересует, чем я занимаюсь, то я профессор Вермонтского колледжа имени Бенджамина Франклина. Голос у Смита был низкий, чуть хрипловатый. Ваше имя мне уже сообщила жена, как бы не обращая внимания на первую фразу, сказал Рузвельт. Его совершенно не интересовало, что делает в колледже этот Смит, но из вежливости он все-таки спросил, «Какой предмет вы преподаете?» «Политическую экономию, сэр», — вежливо ответил Смит. И давно поинтересовался Рузвельт просто для того, чтобы поддержать разговор. «Это непростой вопрос», — мистер-президент с легкой усмешкой ответил Смит. «Я преподавал 10 лет. Потом, потом я получил долгосрочный отпуск». «Почему?» — спросил Рузвельт. В 1931 году власти штата перестали субсидировать наш колледж, как, впрочем, и многие другие учебные заведения, директору пришлось сократить многих преподавателей. Вам удалось найти другую работу? Да, в нью-йоркских доках. Вы к тому же инженер или моряк? Понят, Для того, чтобы работать грузчиком, диплома не требуется, спокойно ответил Смит. На мгновение Рузвельту показалось, наконец он понял все. Конечно, этот Смит — один из той огромной массы безработных, которую породила Великая Депрессия. Теперь он проник к Леоноре, чтобы просить. Впрочем, нет. Он ведь только что сказал, что преподает в колледже. Значит, работа у него есть. Тогда в чем же дело? Я вас понимаю, меняя светскую манеру на сочувствием, мы произнес Рузвельт. Но теперь, благодарение Богу, трудности позади. Вы уверены, что они позади, мистер Президент? Глядя прямо в глаза Рузвельту, прервал его Смит. что его послышал с легкой насмешкой. Или Рузвельту это просто показалось? Тем не менее он ощутил невольное раздражение. Вряд ли сегодня в стране найдется много людей, которые доказали бы обратное, сохраняя внешнее спокойствие, сказал Президент. Я один из них, сэр. Тотчас отозвался Смит и теперь уже с явной усмешкой добавил. «Дело в том, что я красный, мистер президент». Однако он явно недооценивал свойственных Рузвельту выдержки и чувства юмора. «О!» — воскликнул президент. «Это значит, что мы союзники. Если вы почитаете, сколько раз за прошедшие годы наши газеты, политиканы и проповедники называли меня красным, то наверняка получите...» «Астрономическую цифру!» «Я другой Красный, сэр. Настоящий!» Отклоняя шутливый тон Рузвельта, серьезно сказал Смит. «Я коммунист!» «Что ж, вас немного, но вы существуете!» Стараясь сохранять хладнокровие, также серьезно ответил Рузвельт. «И вы называете тебя партией рабочего класса, партией интернационалистов!» «Ведь так?» «Мы не просто называем себя, а и в самом деле являемся подлинными представителями трудящихся американцев», возразил Смит. «Так почему же, с обидой произнес Рузвельт, вы называете себя противником человека, который ликвидировал кризис в Соединенных Штатах? Тем, что вы провозгласили закон о восстановлении промышленности? Не без иронии спросил Смит. Или акт о регулировании сельского хозяйства или тем, что ввели все эти кодексы честной конкуренции, а вы считаете их бесполезными, резко спасил Рузвельт. Для кого как? Я не отрицаю, что ваша федеральная администрация чрезвычайной помощи сократила безработицу, хотя любой человек подтвердит, что кризис в Штатах еще далеко не ликвидирован. Не спорю. Своим новым курсом вы ввели в стране некоторые элементы разумного планирования. Но что заставило вас делать это? Перечисляя то, что сделано моей администрацией, все так же резко сказал Рузвельт, вы забыли о признании советской России. Мистер президент, я не отрицаю некоторые из ваших несомненных достижений. Более того, чисто по-человечески вы мне симпатичны. «Вот самоуверенно нахал», — подумал Рузвельт. «Но ради кого и во имя чего вели вы свой новый курс «Всего мог ожидать от вас, но только не этих нелепых вопросов», — воскликнул Рузвельт. «Ради кого?» «Ради всех Смитов, всех Джонов Америки. Во имя чего?» «Во имя блага простых американцев. А вам, очевидно, кажется, что мы...» на пути в ад, и уже находимся в какой-нибудь миле от пекла. Насколько мне помнится, мили это точное расстояние между Белым домом и Капитолием. Не так ли? — подчеркнуто вежливо осведомился Смит. «Тем не менее», — продолжал он, — «разрешите мне на минуту забыть, что я нахожусь в Белом доме и сижу рядом с первым человеком Соединенных Штатов. Я ненавижу...» лицемерие, вольное, вынужденное или искреннее, если такое вообще существует. Нет, мистер президент, ваш новый курс родился не из абстрактного сострадания к Смитам, а из желания спасти капитализм в Америке. Вас напугало, что только в последние год или два в рабочих стачках участвовало более 4 миллионов человек. Да, вы правы. Не так уж мало Джонов и Смитов получили в последние годы работу и крышу над головой. Но о том, что ежегодные прибыли монополии благодаря всем вашим мерам возросли с 3 миллиардов, почти до 6,5 миллиардов долларов, вы, очевидно, забыли. И безработных у нас и сегодня миллионы. Так не говорите, что все, что вы сделали, было сделано ради Смитов. Человек такого интеллекта и такой субъективной честности, как вы, может позволить себе не быть лицемером. Рузвельт, он хорошо помнил это, потребовалось немалое напряжение воли, чтобы закончить разговор шуткой. «Насколько я понимаю, — сказал он, — вы обвиняете меня во всех бедах Америки. Можно в связи с этим рассказать вам анекдот. Говорят, что герои Марны, маршала Жофра, как-то спросили, «Кто же все-таки выиграл битву на Марне?» «Я точно не знаю», — ответил маршал. «Но уверен, что если бы битва была проиграна, то в этом обвинили бы меня». «Что ж, это было бы несправедливо», — сказал Смит. «Но если крупные монополии не перестанут грабить народ, то в этом обвинят вас, мистер президент, точнее, ваш класс, и это будет справедливо». Спустя мгновение, как бы заканчивая свою мысль, Смит сказал, «Впрочем, вы далеко не худший человек своего класса. На следующих выборах я буду голосовать за вас». Когда Смит ушел, Рузвельт раздраженно спросил Элеонору, «На кой черт ты заставил меня встретиться с этим самоуверенным критиканом? Чтобы ты еще лучше знал настроение разных слоев нашего народа. Помогать тебе в этом мой долг», — ответила Элеонора. Выступление на предвыборных собраниях не всегда показательно, добавила она, к тому же этим Смитам не всегда дают возможность говорить публично. Господин президент, получилось, прозвучал вдруг на всю комнату голос Шуматовой. Рузы вздрогнул и с недоумением посмотрел на художницу. Женщина встолпились возле ее Мольберта. Получилось, еще радостнее повторила Шуматова. Но тут же, взяв себя в руки, строго садила люсти и Кудин президента. «Нет, нет, мидам, прошу вас вернуться на свои места. Вы отлично знаете, что я никому не показываю рисунок в незаконченном виде. Мне никак не удавались глаза». С облегчением сказала она Рузвельту. «Но теперь они получились. Еще не совсем, но все-таки получились». «А я имею право взглянуть в собственные глаза?» спросил президент. «Пожалуйста» решила Шуматова, взяла мольберт и показала рисунок Рузвельтону. — Любопытно, — сказал он после паузы. — Вам не нравится? — упавшим голосом спросила Шуматова. — Но это же еще только набросок. Это еще должно обрести плоть и кровь. — Вы знаете, как я себя сейчас чувствую? — шутливо спросил президент. — Как Алиса после того, как кот уже исчез. Разумеется, все знали знаменитую сказку «Алиса в стране чудес» одним из персонажей который был Чеширский кот, чья улыбка продолжала висеть в воздухе даже после того, как сам кот исчезал. — Вы шутите, конечно, — обиженно сказала Шуматова. — Уловить выражение глаз человека можно за мгновение, но перенести их живыми на бумагу — это отняло у меня почти час. «Примерно столько же, сколько мне понадобилось, чтобы оформить признание России», задумчиво сказал президент. «Все это время вы думали о России?» удивленно спросила шматова ставим Альберта на место. «Вы сами послали меня в это далекое путешествие, но глаза, как видно, оставались здесь с вами. Я и вправду Чеширский кот, одна из присутствующих здесь дам, продолжал Рузвельт, бросая немолетный взгляд на лиси, подсказала мне любопытный способ путешествия в прошлое. — На чем? — спросила Шуматова. — На уэлсовской машине времени? — Нет, на более реальной. Оседлась собственную мысль, я вспомнил все. И даже то, как учил Маргентау и Буллита, что им надо говорить, когда они встретятся со Сквирским. — С кем? — Кажется, я точно назвал фамилию этого русского. Какое это имеет значение столько лет спустя, небрежно произнесла Шуматова. В начале нашего сеанса вы сказали, что антигитлеровские войска стоят возле Берлина, с неожиданной строгостью заметил президент. Да, растерянно ответила Шуматова, я прочла об этом то в газетах. Это ошибка. Ошибка только в том, что даже сейчас вы не видите прямой связи между признанием России в 1933 году и тем, что в битве с общим врагом мы оказались вместе. В те времена многие меня проклинали за то, что, признав Россию, я заключил союз с дьяволом. Оказалось, что союз был заключен против дьявола. Но не пора ли между тем пообедать? Одну минуту с испугом воскликнул Шмаковая. «Я умоляю вас, господин президент, еще одну минуту за дверью ждет Николас Робинс. Вы с ним знакомы? Разрешите ему сделать несколько снимков. Мне нужно запечатлеть то выражение лица, которое было у вас во время сеанса». Не дожидаясь ответа, Шуматова кинулась к двери и, распахнув ее, громко крикнула «Робинс, где же вы, Робинс?». Увешанный фотоаппаратами с треножником в руке Робинс тотчас появился в гостиной. Миссис Шуматова, умоляющим тоном, обратился к художнице Рузбельт. «Я очень устал. Кроме того, нам надо пообедать, а затем мне еще предстоит чтение документов, ведь впереди у нас еще несколько сеансов. Нельзя ли отложить снимки на завтра или, скажем, на послезавтра? Гарантирую вам то выражение лица, какое вы потребуете». Робинс, лысовато, худой человек, лет 60, смущенно стоял посредине комнаты, не зная, кого ему слушать. «Решено!» — весело сказал Рузвельт. «Мы отправляемся обедать». «А после обеда?» — жалобно спросил Шуматова. «Я же вам сказал!» — с легким раздражением ответил Рузвельт. «Дела!» Не мог же он объявить при всех, что остаток дня после работы над документами Он хочет провести с Люси и только с ней. Увидев, как огорчило Шуматова, президент добавил шутливо-торжественно. «Даю вам слово президента Соединенных Штатов Америки, что при всех условиях найду время для мистера Робинса. Завтра, послезавтра, через три дня, наконец». Франклин Делано Рузвель дал обещание, которое не мог сдержать. «Ни он, ни Люси». Не все остальные не знали, что президенту осталось жить менее трех суток. Конец первой книги.